Садко, богатый гость По славной матушке Волге-реке Огулял Садко-молодец тут двенадцать лет. Никакой над собой притки и скорби Садко не видывал, А все молодец во здоровье пребывал. Захотелось молодцу побывать в Онове-городе, Отрезал хлеба великой сукрой, А и солью насолил, его в Волгу опустил. «А спасибо тебе, матушка Волга-река! А гулял я по тебе двенадцать лет, Никакой я прытки скорби не видавал над собой, И в добром здоровье от тебе отошел. А иду я, молодец, вонов в город побывать!» Проговорит ему матка Волга-река, игой гой, еси, удалой, доброй молодец! Когда придешь ты воно в город, Остань ты под башню проезжую, поклонися от меня брату моему, а славному озеру Ильменю. В топоры садко молодец отошет поклонился, подошёл ко нову городу, и будет то я башни проезжия подле славного озера Ильменя правит челобить я великое от тоята матки Волги реки. Говорит такого слово, Айгой гой еси, славной Ильмень озеро, Сестра тебе, Волга, челобитья посылает». Двою говорил сам и кланялся. Малое время, замешкавший, приходил тут от Ильминь озера Удалой доброй молодец, поклонился ему добру молодцу. «Гой еси, с Волги удал молодец». Как ты де Волгу, сестру, знаешь мою? А и тот молодец Садко ответ держит, Что где я гулял по Волге двенадцать лет, Со вершины знаю и до устья ее, А и нижнее царство Астраханского. И стал тот молодец наказывать и, который послан от Ильминь озера. ты с Волги удал молодец, Проси бошлыков в унове городе, Их со тремя неводами И с теми людьми соработными, И заметывай ты неводы его озера. Что будет тебе, Божья милость? Походил он, молодец, К тем бошлыкам новгородским, И пришел он, сам кланяется, Сам говорит такого слова. Гой вы еси, бошлыки добрые молодцы! «А и дайте мне те три невода с этими людьми суработными, рыбы половите во Ильмень озере, я вам молодцом за труды заплачу». А и в топоры ему бошлыки не отказывались. Сами пошли бошлыки с суработными людьми и закинули три невода Ильмень озеро. Первый невод к берегу пришел, и тут в нем рыба белая, белая ведь рыба мелкая». «И другой-то ведь не вот к берегу пришел, в том-то рыба красная, а и третий не вот к берегу пришел, а в том-то ведь рыба белая, белая рыба в три четверти». Перевозился садко-молодец на гостиной двор с отою рыбою ловленную. а и первую рыбу перевозили, всю клали они рыбу в погребы. Из другого же невода он в погреб же возил, Та была рыба вся красная. Из третьего невода возили они В те же погребы глубокие, Запирали они погребы накрепко, Ставили караулы на гостином на дворе, А и отдал тут молодец тем бошлыкам За их за труды сто рублев. А не ходит садко на тот на гостиной двор По три дни». На четвертый день погулять захотелось. А и первый в погреб заглянет он. А на силу Садко тута дверью отворил. Котора была рыба мелкая, Те да ведь стали деньги дробные. И скоро Садко опять запирает. А в другом погребу заглянул он, Где была рыба красная. Очутилось у Садка, червонцы лежат. Третьим по гребу заглянул Садко, где была рыба белая, а и тут у садка все монеты лежат. В топоры Садко купец богатой гость, сходил Садко на Ильмень-озеро, а бьет челом, поклоняется. «Батюшку мой, Ильмень-озеро, поучи меня жить в Новеграде!» А и тут ему говорил Ильмень-озеро. А его удалой добрый молодец. Поводись ты со людьми сотаможенными, А и только про их ты обед доспей. Позови молодцов посадских людей, А станут те знать и ведать. Тут молодец догадается, сделал обед про таможенных людей, А стал он водиться со посадскими людьми, И будет во Новеграде, У того ли Николы Можайского, те мужики новогородские соходились на братшину Никольшину, начинают пить канун пиво яшное, и пришел тут к нам удалой добрый молодец. Удалой молодец был волжской сур, бьет челом, поклоняется. А игой выеси, мужики новогородские, примите меня в братшину Никольшину. А и я вам сыпь плачу немалую. А и те мужики Новогородские примали его в братшину Никольшину. Дал молодец им пятьдесят рублев, А и зачили пить пиво яшное. Напивались молодцы уже до пьяна, А и с хмелю тут садко захвастался. А игой молодцы, славные купцы. Припасите вы мне товаров в Новегороде по три дня и по три уповода. Я выкуплю те товары по три дней, по три уповода. Не уставлю товаров ни на денежку, ни на малу разную полушечку. А то, коли я товары не выкуплю, заплачу казны вам сто тысячей. А и тут мужики новогородские те речи его записывали, а и выпили канун пиво яшное, и заставили Садко ходить по Нову Городу, закупать и товары во Нове Городе, тою ли повольную. по А и ходит Садко по Нову Городу, закупает он товары по вольной ценою, выкупил товары во Нове Городе, не оставил товару ни на денежку, ни на малу разну полушечку». Вложил Бог желание в его сердце. А ишот садко, Божий храм сорудил, а его имя Стефана, архидиакона. Кресты маковицы золотом золотил, он местные иконы изукрашивал, изукрашивал иконы, чистым земчугом усадил Царские двери вызолочивал, а и ходит, садко по второй день по нову городу. В Новиграде товару больше старого. Он выкупил товары и по второй день. Не оставил товару ни на денежку, ни на малу разну полушечку. И влаживал ему бог желанье в его сердце. Шед-царко божий храм соорудил. А его имя Софеи Премудрая. Кресты маковицы золотом золотил. Местные иконы изукрашивал. Изукрашивал иконы, чистым земчугом усадил. Царские двери возолачивал. Ай, ходит садко по третий день, По третий день по нову городу. В нове городе товару больше старого, Всяких товаров заморских. Он выкупил товары в половина дня, Не оставил товару ни на денежку, Ни на малу разну полушечку. Много у садка казны осталось. Вложил Бог желание вреть его сердце. Шед Садко Божий храм соорудил. Во имя Николая Можайского. Кресты маковицы золотом золотил. Местные иконы вызукрашивал, изукрашивал иконы, чистым земчугом усадил, царские двери вызолочивал, а и ходит садко по четвертый день. Ходил Садко по новому Городу, а и целый день он до вечера. Не нашел он товаров в Нове Городе, ни на денежку, ни на малу разную полушечку. Зайдет Садко он во темной ряд, и стоят тут черепаны, гнилые горшки. А все горшки уже битые. Он сам Садко усмехается, дает деньги за те горшки, сам говорит такого слова. Пригодятся ребятам черепками играть, Поминать садко гостя богатого. Что не я садко богат, Богат, но в город Всякими товарами заморскими И теми черепанами гнилыми горшки.